Согласно эху недели, малышка Элизабет, так ее называли в заметке, принялась рисовать самый первый день после возвращения домой. Быстро прогрессировала, по словам отца, набиралась опыта и прибавляла в мастерстве с каждым часом. Начала с цветных карандашей. «И кого это нам напоминает?» – спросил Вайерман. «Прежде чем перейти к акварельным краскам, коробку которых ошеломленный Джон Ислейк привез из Лениса». последующие три месяца, проведенные по большей части в постели, Элизабет нарисовала сотни акварелей, выдавая их со скоростью, которую Джон Ислойк из дочерьми находили пугающей. Если у нянемельда не и было свое мнение, печать она не попала. Ислык пытался притормозить Элизабет, ссылаясь на требования доктора. Но это приводило к обратным результатам. Вызывало раздражительность, приступы слез, бессонницу. У девочки даже поднималась температура. Малышка Элизабет говорила, что когда ей не дают рисовать, у нее болит голова. Ее отец мечтал, отмечал, что если дочь берется за карандаш, она ест, как те лошади, которых она любит рисовать. Автору заметки, некоему Эмрике, то эта фраза очень понравилась. Я находил такое состояние очень даже знакомым, вспоминая собственные приступы дикого голода. Я собрался в третий раз прочитать эту заметку с расплывчатыми словами и буквами. Уайрман сидел рядом со мной, там, где была моя правая рука, если бы не ампутировали. Когда открылась дверь, и в кафетерий вошел Джин Ду Хедлок. В черном галстуке и ярко-розовой рубашке, которых был на выставке. Только узел галстук он распустил, а верхнюю пуговицу рубашки расстегнул. В зеленых штанах от хирургического костюма и в зеленых бахилах на туфлях. Он поднял голову, и я увидел, что лицо у него грустное и вытянутое, как у старой щеки. 23.19, сказал он, шансов не было. Уэрман закрыл лицо руками. В Дурице я добрался до четверти, четверти час, хромая от усталости. Жалею, что придется снова ночевать здесь. Мне хотелось перенестись мою спальню в розовой громаде. Хотелось влечься на середину кровати, сбросить странную новую куклу на пол, как когда-то я поступил с декоративными подушками, и прижать к себе рыбу Хотелось лежать и смотреть на вращающиеся лопасти вентилятора. А более всего хотелось, засыпая, слушать приглушенный разговор ракушек по дому. Вместо этого приходилось иметь дело в фойе отеля, слишком разукрашенным, слишком набитым людьми и шумным даже в такой час бренчалом пианино, слишком ярко освещенным. Однако моя семья остановилась здесь. Я пропустил праздничный обед и не мог пропустить завтрак праздничный. На регистрационной стойке клерк пространул мне пластиковый ключ и целую кипу сообщений. Я принялся их просматривать. В основном поздравления. Одно отличалось от Илза. Ты в порядке? Если не вижу тебя до восьми утра, пойду на поиски. Честно предупреждаю. Самым нижним оказался конверт, подписанный ПЭМ. Сообщение оказалось коротким. Я знаю, она умерла. Обо всем остальном говорил ложенный в конверт магнитный ключ. Пять минут спустя, с ключом в руке, я стоял номер 847. сорок Сперва поднес руку к замку, потом к кнопки звонка. Посмотрел в сторону лифта. Простоял бы тут до утра, слишком вымотанный, чтобы принять решение, если бы не открыли лифта, после чего до меня донесся веселый пьяный смех. Я испугался, что сейчас появится кто-нибудь из знакомых, Том и Боузи или Большой Энджи со своей женой. Может, даже Лин и Рик. Для моих гостей был арест... арендован не весь этаж, но большая его часть. Я вставил ключ в замок. Зажглась зеленая лампочка, и когда смех приблизился, я переступил порог номера. Для ПЭМ был заказан люкс, и размеры гостиной впечатляли. Похоже, перед выставкой здесь устроили небольшую вечеринку, потому что я увидел два столика на колесиках, множество тарелок с остатками канапе, плюс два, нет, три ведерка для шампанского. Над двумя торчали донышки бутылок. Эти солдаты свое окружили. Третья находилась при последнем издыхании. Я вновь подумал об Элизабет. Увидел ее рядом с фарфоровым городом, так похожей на Кэтрин Хепберн, в «Женщине года». И услышал ее голос. «Видите, как я расставила детей около здания школы? Подойдите и посмотрите». «Боль — величайшая сила любви», — так говорил Уайерман. Я двинулся дальше. лавируя между стульями, на которых инувшим вечером сидели самые близкие мне люди, разговаривали, смеялись, я в этом уверен, произносили тосты и пили шампанское за мою трудолюбие и удачу. Достать последнюю бутылку шампанского из воды, в которую превратился лед, я понял, поднял ее, глядя на панорамное, во всю стену окно, выходящее на Сарасоцкую бухту, и произнес тост. «За вас, Элизабет! Хасталависта Миамада!» «До встречи, дорогая моя!» «Что означает «Амада»?» Я повернулся. Пэм стояла в дверях спальни. В синей ночной рубашке, которую я не помнил. Волосы касались плеч. Такими длинными она их и носила, когда Юлза только пришла в среднюю школу. «Дорогая!» ответил я. Это слово я узнал от Уайрмана. Его жена была мексиканкой. «Была?» «Она умерла». «Кто тебе сказала бы, Элизабет?» «Молодой человек, который работает у тебя». Я попросил его позвонить, если будут новости. Мне очень жаль. Я улыбнулся. Попытался поставить бутылку обратно, но промахнулся мимо ведерка. Черт, промахнулся мимо стола. Бутылка ударилась о ковер и покатилась. Когда-то дочь крестного отца была маленькой девочкой, тянущей руки, ручки с рисунком улыбающейся лошади в и фотографу. Скорее всего, кричащая одетому мужчине в соломенной шляпе и резинками на рукавах. Потом Элизабет стала древней старухой, метросавящие себя остатки жизни в инвалидном кресле под ярким светом флуоресцентных ламп в кабинете одной художественной галереи. Ее сетка для волос сползла и болталась со стороны в сторону, держась на шпильке. А время между этими событиями? Оно, вероятно, жалось мгновение, необходимое для того, чтобы кивнуть или помахать рукой чистому синему небу. В конце мы все разбиваемся о пол. Пэм протянула ко мне руки. Полная луна висела за большим окном, и в ее свете я увидел розу, протатуированную на груди Пэм. Нечто новое, незнакомое мне. А вот грудь не изменилась. Я очень хорошо ее узнал. «Иди сюда», — позвала Пэм. Я подошел. Задел больным ребром столик на колесах и сдавленно вскрикнул. Спотыкаясь, преодолел два последних шага, думая о том, какое прекрасное воссоединение. Мы сейчас окажемся на полу, Я поверх нее. Может, мне даже удастся сломать ей пару ребр. Почему нет? На дюмаке я набрал 20 фунтов. Но Пэм всегда был сильной. Я совсем об этом забыл. Она смогла удержать мой вес, правда, сперва приваливалась к дверному косяку, потом выпрямилась, обняв меня обеими руками. Я обнял ее своей. Улегся щекой на плечо, вдыхая такой знакомый запах. «Вайрман, я проснулся рано и так хорошо», Провела время с моими статуэтками. «Пойдем, Эдди, ты устал. Пойдем в постель». Она повела меня в спальню, окно здесь было меньше. Луч лунного света тоньше. Но через приоткрытую раму я услышал постоянные вздохи воды. «Ты уверена?» «Молчи». «Я уверен, мне назвали вашу фамилию, но не могу ее вспомнить, как и многое другое». «Я никогда не хотел причинять тебе боль. Очень сожалею». Она приложила два пальца к моим губам. «Мне не нужны твои сожаления». Бок о бок мы сели на кровать. Лунный свет на нее не падал. «А что тебе нужно?» Она ответила поцелуем. Дыхание было теплым, пахло шампанским. И на какое-то время я забыл про Элизабет и Уайрмана, корзинку для пикника и дюмаки. На какое-то время остались только она и я, как прежде, когда у меня были еще обе руки. Потом я немного поспал, пока в окно не прокрался свет зари. Потеря памяти не всегда проблема. Иногда, может даже часто, это выход